Эпиграф. Все, когда под портретом появилась вторая дата. За стальным блестящим столом сидели два странных существа, словно два расплывчатых облака. Как ни странно, находиться рядом с ними было тепло и приятно, словно рядом с родителями. «Алекс, ты не боишься, что наши дети могут погибнуть? Все-таки мир Аргела довольно жесток». «Нормальный мир, Олег. Не страшнее зоопарка». Кстати, мне сообщили, что малышка потихоньку осваивает боевую трансформацию. Мне все равно тревожно. Олег, пусть учатся самостоятельно искать выход из любой ситуации. Грядет грандиозная война, и на счету будет каждый воин. Так пусть дети практикуются сейчас, чем когда будет уже поздно. Она спит, послышался истошный крик над моим ухом. А мне плевать, огрызнулся низкий рычащий тембр. Раздались звуки жаркой потасовки, и из комнаты вылетели два не совсем хрупких тела. «Мама Мия! Ну когда же они успокоятся и дадут мне поспать?» Насколько помню, в последний раз над моим бренным телом так орали, когда Нори принес меня в лагерь, после чего, выяснив отношения, братья перенеслись порталом в родной замок и решали, кому из них меня раздевать для сна. Кончилось ее буйство тем, что эльф с драконом в четыре руки сорвали одежду с сонного тела и заботливо укрыли простынкой. Че ж сейчас ты им не имется? Раздались решительные шаги в направлении ложа, и властная рука сорвала простыню. О, в низком слегка рычащем голосе послышались мурлыкающие нотки. Мне нравится, как спят драконы. Мортифор. Дошло, наконец, до мозга, и мое тело само подорвалось на метр в высоту с положения лежа. Руки мгновенно потянулись к простынке. «Доброе утро, красавица!» – ухмыльнулся вышеозначенный субъект, без тени смущения присаживаясь на край кровати, так, чтобы придавить многострадальное одеяло. Глаза его еще раз внимательно прошлись по моей фигуре, и на губах заиграла лукавая улыбка. «Подумать только, моя любимая пижамка!» Еще один с задатками дракона. Ну, спасибо, братья, удружили. Я еще раз попыталась вырвать простыню из подвухуляющего сусфастата. Да, паразит. Словно прочитав мои мысли, тот наконец нехотя приподнялся и горько вздохнул, глядя, как я заворачиваюсь в отвоеванный шелк. Зачем пришел? Оборотень еще раз послал в мою сторону шутливый жаркий взгляд и, не найдя поддержки, притворно вздохнул. Затем Вынул из-за пазухи карту и разложил на кровати. «Думаю, нам пора обсудить границы владений», – произнес он, по хозяйке растягиваясь на моей кровати и, приглашая, похлопал по перине. «Я, как благородный рыцарь, подождал бы еще немного. Муж, больно долго вы спите, миледи, а мне надо спешить. Отвоеванный замок оставляю себе». «Ладно», – поморщился черный король, «хоть первоначальный уговор был немного иной, уступаю». Тем более, что теперь туда проще экскурсии на руины водить, чем заново его отстраивать. Еще полчаса мы, согласовывая границы, мирно угрожали друг другу семь, что подворачивалось под руку, истошно спорили, возмущали и ругались. В общем, получали от дипломатии огромное удовольствие. Наконец, расхохотались и ударили по рукам. Кажется, все. «Слушай, княжна!» вновь впился в меня своими пронзительными глазами мартифор оглядывая простынку помнится кто-то пометил мои столбики может рассчитаемся во первых это была моя территория ах значит я тебе должен ухмыльнулся оборотень вставая нет проблем хоть сейчас нет мартифор лопус карнификус мы можем это просто забыть княжна мягко произнес он вздохнув это правило установил когда-то один из создателей зачем «Не знаю. Видно, кто-то из наших тогда здорово привинился перед творцами. В общем, отменить невозможно. И поверь, за нарушение закона следует крайне неприятная кара. Так что не хочу с этим шутить. А отсрочить можно?» – оборотенький кивнул «Даю тебе полгода, чтобы найти лазейку. Если не успеешь, быть тебе мамой или трупом». «Неужели убьешь?» – «Нет», – ухмыльнулся он. Просто это единственная причина, по которой я не смогу осуществить первое. Значит, буду стараться. Вдруг нелюдь резко подался вперед и, схватив за затылок, привлек меня к себе. Договор скреплен, произнес он, прервав поцелуй. До следующего раза княжна. Мартифор направился к выходу. У двери он обернулся. И все-таки неправильное ты существо драка. Другая бы воспользовалась ситуацией. У других не столько проблем. «Большому кораблю большая торпеда-дракон», – пожал плечами оборотень и, улыбнувшись, вышел. «Хм, выражение нашего мира. Не нравится мне это. Я попыталась продолжить прерванное занятие, но сон не шел. В душе поселилась непонятная смутная тревога. Что-то не так. Я встала, оделась, нашла Артура семину и выклинчила артефакт телепорта». Прав был когда-то один следователь, утверждая, что убийца всегда возвращается на место преступления. Уже битый час ваша покорная слуга задумчиво созерцала двор, где стояло отхожее место. Что-то не сходилось, чего-то не хватало. Жаль, что я опять впала в беспробудную спячку, и братья сразу же перенесли меня в родовой замок. По горячим следам можно было бы больше понять. «Что ты так долго?» – мои плечи привычно обняли родные руки. И Вик передразнил любимую рекламу. «Кормишь туалетного утенка?» «Видно, моему управляющему сегодня крупу не певзло, и у кого еще Вик мог выключить запасной портал?» «Вик, а ты видел останки Михея?» «Шутишь?» – хмыкнул кузен. «Его ж, наверное, по всей стране разметало. Штаны на юге, голова на севере». «Вот именно!» Должны были остаться хоть какие-то обрывки одежды, кинжалы, цепочки, но ничего нет. Шмотки могли сгореть, а драгоценности и оружие прихватизировали мародеры. На этом месте сильный остаточный магический фон. Раздался звонкий приятный голос. Вик убрал одну руку, и на мое левое плечо легла изящная эльфийская ладонь. Скорее всего, Туцир здесь держал спрятанный от магов резервный портал. Так вот почему он, увидев меня, к туалету кинулся. Свет, хмыкнул Вик, не хочу тебя расстраивать, но в образе злющего оскаленного дракона ты производишь неизгладимое впечатление. Ладно, ладно, не смотрите оба на меня так. Пошутил. Просто мне неприятно думать, что эта крыса могла выжить. Я его с первого взгляда не взлюбил. Поверь, ваше чувства взаимно. Думаешь, он выжил? Вдруг с надеждой покосился на меня Вик. взвешивая в свободной руке кинжал. Я подошла туалет сразу, как враг в нем скрылся. Но вполне вероятно и такая возможность. Ну что ж, прошепел лорд Венатор, если он выжил, то пожалеет об этом. Братья переглянулись и обменялись многообещающими улыбками. Да, быстро мои родственнички спелись. Мужчины кимнули друг другу и невинно посмотрели на меня. И только сейчас, глядя на них, Я впервые увидела себя со стороны и осознала нашу схожесть. Несмотря на то, что наши глаза карие, зеленые да синие, они у нас все равно одинаковые, большие и хитрые. Парни прочитали мои мысли и расхохотались. Мы такие разные, и все-таки мы вместе. Нори, как нам добраться домой, на Землю? Теоретически, если миссия выполнена, и вас больше здесь ничто не держит, то силы и желания... Тогда пойдемте в замок, расставим точки над И. Союзники как раз собрались в тронной зале, ожидая нашего возвращения. Поблагодарив каждого из них, я подошла к старшему вандерту. Лерри, помните, я обещала вам альтернативу погубленной конопле? Так вот, те зловредные сорняки, что растут у вас на клумбах – опийный мак. Как химик могу посильно помочь в обработке. Благодарю! Величественно кивнул эльф. «Ах да! Я приняла от Артура Орты и знаменитую книгу, которую Мортифору удалось спасти. Возвращаю вам ваши вещи. Большое спасибо!» «Оставьте их себе!» – милостиво кивнул эльфийский владыка в качестве подарка по случаю помолвки. «Ух ты! И когда успел ушастый?» «Впрочем, рада за него!» «Поздравляю!» «И я вас!» – вдруг хищно улыбнулся эльф. «Что?» – опешила ваша покорная слуга. «Хозяйка, что на этот раз ты сделала не так?» – прошипела левая полушарие «Ик!» – отозвался спинной мозг. – «Не к добру это!» «Если девушка забирает у мужчины орды любезно пояснил Лэри, – то таким образом она предлагает ему себя в качестве супруги. И если избранник обратно свое оружие не принимает, то таким образом соглашается на брак. «Так вот, миледи, оставьте мои орты себе!» Но ведь я не эльфийка. А какая разница, если кандидатура подходящая?» Философски пожал плечами ушастый интриган, убирая руки за спину. «Блин!» Опять вляпалась. «А ведь еще с мортифором не разобралась». «Ты знал?» Обернулась я к норе «Конечно!» С невинным видом ответил он. «Тогда почему не сказал?» «Сначала из вредности, а потом забыл», признался парень. «А теперь считаю...» что моя святая обязанность брата хорошо пристроить тебя в жизни, а дядя хорошая кандидатура. Зря я тебя в поле не оставила. Так, Лэри, забирайте свои вещи, а то не буду работать с маком. Но «Ну вы же обещали, – возмутился правитель. Я дала слово оказать посильную помощь, но не максимальную. Но я же заплачу по полной программе, невзирая на возможное будущее родство, – оживился Вик. Естественно. – кивнул эльф. «Чудесно – Чудесно! – сверкнул глазами Вик. «Вить – Вить! – попыталась я остановить его. – Не лезь, Света! – отмахнулся он. – Иди погуляй. А мы тут поговорим с хорошим богатым эльфом. – Вить! – Свет, я уже буквально сроднился с будущими деньгами. Я даже слышу, как они зовут меня папой. Иди погуляй в сторонке, а мы тут оговорим все нюансы. – И не стыдно продавать сестру? – Я не продаю, а временно сдаю в хорошие руки. Зла на них нет. Вот бы он Ладу так рьяно пристраивал. Хотя теперь ее под свою опеку забрал настоящий отец. Но храм Лукуш. Думаю, в скором времени моя Зазноба выйдет замуж за какого-нибудь герцога или графа и будет жить с ним долго и счастливо, пока не закопает благоверного на ближайшие 500 лет. Братья продолжали усиленно обсуждать договор с эльфийским правителем. А в моей голове рождались все новые и новые вопросы. Во-первых, куда делся Кейси? пока я спала. Почему Михей безошибочно разгадал наш план? Нас кто-то предал. И как братья сумели сбежать от канаваиров? Каким образом удрал из замка мартифор От обилия тревожных мыслей в висках стало покалывать. Ладно, обо всем этом спрошу у братьев, когда те освободятся, а пока пойду посижу у фонтана. Я сделала шаг на улицу и оказалась на пляже. Настоящий Грымский пляж. Вот и наше с Виком любимое место с брошенными вещами, которые мы так и не успели забрать, убегая. Неужели за то время, пока мы носились по геи, наши шмотки никому не понадобились? Обалдеть! Хотя сомневаюсь, что наше добро столько пролежало и осталось неприкосновенным. Может, нам попалась временная петля? Солнце уже встало из-за горизонта, но народ еще только-только начинал подтягиваться. Стало припекать. Недолго думая, я переоделась, расстелила покрывало, легла и блаженно закрыла глаза. Обо всех проблемах подумаю завтра. Наконец-то тишина и покой. Ты был прав, раздался надо мной певучий голос сводного брата. Здесь рай для мужчин. Да ладно, отозвался второй до да боли знакомый голос, и по обе стороны от меня растянулись два родных тела. Забавно. Когда-то, давным-давно, я мечтала о старшем братике. И даже собрала мамины вещи в чемодан, заявив, чтобы без него не возвращалась. Естественно, мой каприз не исполнился. Зря, пожалуй, я перелопатила все грядки с капустой в деревне. И аист, лентяй, заказ не принес. А дедушки дедушке Морозе вообще молчу. Кто ж знал, что в тот момент, когда я впервые открыла глаза, моя мечта уже исполнилась. Где-то рядом... Почти одновременно с вашей покорной слугой надрывался в крике от возмущения этим холодным непонятным миром маленький вик а потом мы лежали в кроватках и думали о возвышенном а именно о натуральном мамином молоке и о том что теперь перед сном было бы неплохо его покушать а эта толстая тетка в белом халате ничего не понимает а в другом измерении нянчился с ушастым свертком безутешный эльф мама папа дядя олег тетя Ира, никакая это не дружба, а самая настоящая, большая, странная, буйная семейка, появившаяся благодаря союзу дракона и одной удивительно красивой, но очень упрямой женщины. И, наверное, она была очень умной, раз смогла завоевать сердце любвеобильного ящера и даже спровоцировать того на предложение. То, чего не добились рыцари и терминаторы в латах, смогла сделать одна хрупкая, слабая женщина – И кто ж знал, что этот брак положит начало одному веселому, буйному, находчивому, но крайне вредному и мерзопакостному роду. Мы такие разные, и все-таки мы вместе, мы семья. И это прекрасно, восхитительно, достойно лучших слов. И за это можно бороться, рискуя жизнью, за это стоит стоять до конца. Мир существует, пока есть близкие люди, любовь и родственные узы.